четвертое пробка от шампанского с шумом вылетающая и немедленно падающая вниз вот ты изрядная картина любви козьма прутков этот разговор тоже был в феврале но в самом начале со дня телефонного звонка дня святой татьяны прошло семь дней ты даешь нам Год? Он смотрел мне в глаза. Год. Только год. Черные зрачки расширились и заблестели, словно камешки в прозрачной воде. Мне не показалось. Это действительно были слезы. Семь дней нашей новой жизни. Семь дней творения. Боже мой, неужели это он? Неужели это я? И все это со мной? С нами? Подошел официант, поставил на стол пепельницу. Холодный металл стукнул, а гладкий гранит и я очнулась. Мне стало страшно, но я засмеялась. Да нет, я о другом. Просто сказала, что хочу описать год. Из жизни лисы, одной лисы. Давно хочу, материал почти собрала. Буду рассказывать о ней месяц за месяцем. Начну с декабря, я ведь много лет наблюдаю. Живет на берегу Истры, в трехдубовом лесу. Ну да, рядом с дачей. Рядом с твоей дачей. Не моей, огнева. Точнее, его стариков. Дед купил давным-давно, в пятидесятые, и достроил. Вырыл в песке еще один этаж, полуподземный, почти нару. Там стены кирпичные, прохладно и темно, как в погребе. А у меня никаких дач нет и не было никогда. Ты помнишь дачи? Это у вас. Да, я помню. Он замолчал. Прикрыл глаза рукой. И слава богу. Ну, хорошо, лиса, — сказал он наконец и снова взглянул на меня. Год из жизни лисы. Замечательно. Что за лиса? Он улыбался. Глаза лучились. Мне было тепло от них. Как он смотрел. Я была не просто красива. В нашей науке это называется суперстимул. Я была для него суперстимул. Релизерный суперстимул. Вот, как моя лисица для всех окрестных лисов. Забавно чувствовать себя суперстимулом. Весело, счастливо. А знаешь, какая она? «Удивительная! Я ее назвала Фокси. Лисичка!» «Это ты, удивительная, Фокси. Лиска. Нет, но год!» И он взглянул в окно. Темнело. Мимо по Октябрьской площади один за другим плыли троллейбусы и снег, будто еще сильнее бился с улицы в стекло к теплу и свету, словно птица. Год — особый срок. Разве нет? Да, — сказал он, — ты права, — особый. Ах, барин, барин, добрый барин, уж скоро год, как я люблю. Хм, смешно. Да нет, страшно. Какой там год? То наш год. Да еще девятнадцать, двадцать. Двадцать лет. Я люблю тебя двадцать лет. Нет, сказала я неуверенно, причем тут девятнадцать, двадцать. Мы же не виделись ни разу. Ну, почти. Издали. Это не в счет. Да и тот год. Разве ты меня любил? Нет, конечно. Иначе так бы не кончилось. Раз и все. Так не бывает. Видно, бывает. Ну, перестань. Это тебе сейчас кажется. Кажется? Ну, нет. Это другое казалось. А то, что сейчас, вовсе не кажется. То, что сейчас было всегда. Я тебя полюбил раньше, чем встретил. Слова, которых... В жизни я не слышала и уже не ждала. А вдруг правда? Но ведь ты тогда говорил, кого любишь, и повторял, повторял все время ее, а не меня. Свою юную американскую девушку, одну из тех, что Ада присылала в Москву, одну из ее стэнфордских учениц верно объяснял что это безнадежно что она никогда здесь больше не появится если появится то жить не будет что ты не можешь обеспечить ей то к чему она привыкла что нельзя из штатов привести все даже капусту и я поняла для меня ничего нет и не будет только боль но Честно сказал, с самого начала, двадцать лет назад, здесь, в шоколаднице на Октябрьской, чтобы я не надеялась, и не надеялась, это ведь на ней ты женился. В конце концов, ну что ж, росла в Америке русская девушка и выросла, а тут перестройка наступила с капустой, правда, сначала без. Нет, нет, нет, все не так. Так и не так. Я ведь тебя совсем не знал. И так и не узнал тогда, за год, за целый год. Ты была такая сдержанная, такая гордая, закрытая. Я думала, что люблю Митю. Только это была обида, не любовь. Я не понимаю предательства. Все думаю, что это ошибка, что такого быть не может. И ждала его, чтобы он пришел, и оказалось, что предательства не было, а просто ошибка. Ну, видишь, ошиблась сама. Думала, это мука, любовь, а была обида. Можно я задам тебе очень личный вопрос? Личный? А до сих пор мы о чем говорили? Да ладно, это я по привычке. Ну, просто когда речь об интимных вещах, ну, ты понимаешь, о глупости. Можно, конечно. Он отвернулся к окну, и мне показалось, что я опять одна, как всегда. Нет, не всегда, конечно, как последние десять лет или восемь. Точно я не могла вспомнить. Полное одиночество началось, когда Митя стал жить в заповедниках не просто подолгу, не в экспедициях, а постоянно. Психологически постоянно. Безвременно. Так, что было неизвестно, когда он приедет и когда снова уедет. И пока он вынужденно пребывал в городе, Судорожно пытаясь переделать массу накопившихся дел, его здесь как будто и не было. Уеду завтра. В крайнем случае, послезавтра. Ну, через недельку. Сегодня вечером. Сейчас уезжаю. Ну, пора выдвигаться. До свидания, Лиска. Все, пошел. Я привыкла. Привыкла всегда оставаться на месте, в Москве или в Звенигороде, на биостанции или на даче. Далеко и надолго уезжать не требовалось. Жизнь лисиц в пригородах можно было изучать и тут. Сын учился, в третьей школе, кстати, в моей, то есть в нашей, математической, хотя древние языки, литература, история, все это было его надежным духовным домом с раннего детства. Но он нуждался и в доме физическом, и во мне. Мы были большие друзья, так мне казалось все годы. Но в школе Сашка был совсем ребенок, а студентом сразу повзрослел, внезапно, быстро. Так что всего три года назад я жила еще одна с ребенком, а потом вдруг оказалась просто одна. Странно, что все это пришло мне в голову только сейчас. Странно, что я стала вспоминать и думать только здесь, за столиком из темного полированного гранита над чашкой давно остывшего шоколада, напротив человека, с которым я разговаривала в седьмой раз за девятнадцать лет. Первый раз был семь дней назад на святую Татьяну по телефону. Ну, так я спрошу. Он снова взглянул на меня слишком прямо, так что стало трудно дышать от жара, как случается у костра, если ветер внезапно переменится. Но блестящие зрачки узких серых глаз уже скрылись за косыми лучами ресниц, черных, как прежде. И я успокоилась, кивнула. Мне почему-то кажется, я почему-то уверен, что, что у тебя, кроме Мити, за все эти годы никого не было. И сейчас никого нет. Ну вот сказал. Он опять смотрел в упор. Зрачки расширились и скрыли серую радужку, как тонированные стекла. Я прав? Да. Я ответила слишком быстро, как отвечаю всегда, и часто, слишком часто за это себя потом ругаю. Но с ним здесь, сейчас. О чем тут думать? Чего бояться? Да, ты прав. И взглянула в снежную тьму за стеклом. Февраль, опять февраль. Никого не было. Как странно, звучит. Я не привыкла говорить о таких вещах, и, слова, эти я едва помню на книжных страницах, сколько же лет я не читаю романов. Только научные публикации, все о зверях. У нее никого не было, никого нет. Человека не имею. Вот врезалась же в память строка Евангельской повести: Тридцать восемь лет. Это вдвое, ровно вдвое, дольше, чем девятнадцать. Лежал недвижимый больной у входа в пещеру, и глубоко-глубоко внизу напрасно ждала его целебная родниковая вода, темная вода на дне пещеры. Не было у него никого, кто бы взялся снести по ступеням вниз, исцелить или хоть дать надежду. человека. Не имею. Так он сказал. В февральской мгле розово-желтыми шарами висели вокруг фонари облака воспаленного света. Что ты? Сказал он и взял мою руку. Ну, улыбнись. Посмотри на меня. Ну вот. Какая ты красивая. Ты потрясающе красивая. Лиска. Знаешь? Ты это знаешь.